Простите меня, люди, всего не скажешь на прощание. Но об одном не могу умолчать, уходя. Меня то и дело называли самозваным монахом, самозваным филофеем. Да, это так. Никто не постригал меня в монашество, никто не нарекал меня филофеем. Но ведь суть не в церковной процедуре. Суть выставости веры в идею. И я хочу быть в этом правильно понятым. Час настал. Я прощаюсь с вами. Я прощаюсь с планетой нашей. Я ее вижу всю целиком на одном из экранов, целиком плывущую во вселенском пространстве. На другом экране отдельные укрупненные пейзажи до мельчайших подробностей деревья, травы, камни. И вот что-то странное, что-то не совсем пока понятное. Какое-то немыслимое зрелище. Вы сами в этом убедитесь, если технически возможно транслировать изображение с орбитального монитора на земные. Смотрите, смотрите, вот экран рядом со мной, справа от меня. Смотрите, на нем море. Это океанское побережье, Атлантическое. Смотрите, какие могучие волны катятся по мелководью на береговой откос. И вы видите, что происходит? Вы видите китов. Вот они, их целое стадо. Они выплывают из океана, как горы. И смотрите, о ужас! он наказание небес! Киты с разгона выбрасываются на берег! Смотрите, что с ними происходит. Это киты самоубийц. Что с ними? Почему они выбрасываются из воды? Почему они решили покончить с собой? Что это значит? Что заставляет их так поступать? Что-то неладное, что-то невыносимое гонит их на гибель? Или это совпадение последних помыслов наших? В один день и час. Кажется, я начинаю понимать, начинаю улавливать, что движет китами, обрекающими себя на смерть. Жаль, что не сумею глубже проникнуть в суть этого явления. Нет уже времени, чтобы постичь эту потрясающую загадку жизни. Вот так же было и с Робертом Борком. Я начал понимать глубину его мышления, прочтя его статью. Но за написанным таилось еще что-то недосказанное. Я ждал, что мы откроемся друг другу, и явится нам новое понимание духа, но не успели. Не суждено оказалось. Так и с китами, обладая неречью, сколько бы мы познали. Но мне уже поздно. Мне кажется, я слышу их. Киты зовут меня с собой, И я. Ухожу с китами. Я тоже кит, убивающий себя, выбрасываясь на берег. И последнее. Обращаюсь к Роберту Борку. Я виновен перед тобой, и я иду к тебе вместе с китами. Прощайте! Все, что последовало затем с неотвратимой наглядностью, подействовало на зрителей ошеломляюще. Филофей уходил из жизни на виду у всего мира, у всех, кто в тот момент находился у телеэкранов. Каждое движение космического монаха подтверждало его решимость. Все понимали, они присутствуют при публичном самоубийстве. И никто не мог ни предотвратить того, что было Филофеем задумано, ни окликнуть его на пороге. В зале воцарилась напряженнейшая тишина. Никто не шевельнулся, никто не подал голоса. Все взоры были пригвождены к экрану, на котором протекали последние мгновения жизни космического монаха. Энтони Юнгер вдруг понял, что свобода смерти есть исполинская трагедия духа, ничем не компенсируемая, ничем не измеримая. Тем временем Филофей надел на голову громоздкий космический шлем. Было видно, как он пристегнул его к вороту комбинезона, и с этой минуты выражение лица его стало неразличимо. Все было готово. Предстояло идти к выходу за борт. Филофей оглянулся. Возможно, что-то сказал, но слов уже было не слышно.